Но Браун не задавал никаких вопросов. Он молча курил табак, выращенный в Гарлане долгие годы назад, и смотрел на догорающие угольки. В хижине стало заметно прохладнее. «И не введи нас во искушение», — выдал Золтан. Неожиданно, как откровение. Стрелок вздрогнул, как будто в него кто-то выстрелил. У него вдруг возникла уверенность, что всё это иллюзия, наваждение что человек в чёрном наслал на него свои чары и пытается что-то ему сказать посредством таких идиотских и бестолковых символов. «Знаешь такой городок, Тау?» — спросил он. Браун кивнул. «Заходил на пути сюда. И потом ещё один раз, чтобы продать кукурузы и хлопнуть виски. В тот год тут был дождь. Минут пятнадцать, наверное, лил. Земля, веришь ли?» Словно раскрылась и поглотила всю воду. И уже через час снова стала сухой и белой, как всегда. Но кукуруза... Боже мой, кукуруза! Видно было, как она растёт. Но это ещё ничего. Её было слышно, будто дождь дал ей голос. Хотя и безрадостный голос. Она как будто вздыхала и стонала, выбираясь из-под земли. Он помолчал. Зато уродилась на славу. Мне даже вроде как лишку было. Так что взял и продал её. Папаша Док предлагал. Давай, мол, я продам. Чего тебе таскаться? Но он бы меня обжулил. Вот я сам и пошёл. Тебе там не понравилось? Нет? А меня там едва не убили, сказал Стрелок. А как так? Я убил человека, которого коснулась Десница Божия. Только это был не бог, а тот человек с кроликом в рукаве, человек в чёрном. Это он специально подстроил, заманил тебя в ловушку. Твоя правда. За правду спасибо. Они смотрели друг другу в глаза сквозь полумрак. В этом застывшем мгновении чувствовалась некая безысходная завершённость. Сейчас будут вопросы. Но Браун по-прежнему не задавал никаких вопросов. Он мусолил свою самокрутку, пока от неё не остался дымящийся чинарик. Но когда Стрелок похлопал по кисету предлагая ещё, Браун только мотнул головой. Золтон встрепенулся, собрался было высказаться, но смолчал. — А можно я расскажу? — спросил Стрелок. — Вообще-то я не особенно разговорчивый, но... «Иногда надо выговориться. Ты рассказывай, а я буду слушать». Стрелок попытался подобрать слова, чтобы начать рассказ, но не сумел ничего придумать. «Мне надо отлить», — сказал он. Браун кивнул. «В кукурузу, ага». Ну, «Ясное дело». Он поднялся по лестнице и вышел в ночь. В небе мерцали звёзды. Ветер бился, как пульс. Моча, дрожащей струёй, пролилась на иссохшее кукурузное поле. Это он, человек в чёрном, заманил его сюда. Может быть, Браун и есть человек в чёрном? может быть. Он отогнал от себя эти мысли, тревожные и бесполезные. Он может справиться с чем угодно, кроме одного, собственного безумия. Он вернулся обратно в хижину. — Ну что, ты решил? наваждение я или нет?» — спросил Браун. Стрелок вздрогнул и на мгновение застыл на ступеньке. Потом неторопливо сошёл вниз и сел на своё прежнее место. «Да вот, пока думаю. А ты наваждение «Если да, то я как-то не в курсе». Ответ не сказать, чтобы особенно утешительный, но стрелок решил, что сойдёт и так. «Так я начал протал». «Растёт городок?» «Его больше нет. Я убил всех», — сказал Стрелок, а про себя добавил. «А теперь я убью и тебя, хотя бы по той причине, что мне надо выспаться, а так мне придётся приглядывать за тобой. Как-то не хочется спать в один глаз». И как он до этого докатился? И зачем тогда гнаться за человеком в чёрном, если он сам стал таким же, как его враг? Браун сказал. «Мне ничего от тебя не нужно, стрелок. Разве что вот, когда ты уйдёшь, мне бы хотелось остаться на этом свете. Я не стану тебя умолять сохранить мне жизнь, но это не значит, что мне неохота пожить ещё». Стрелок закрыл глаза. В голове всё плыло. «Скажи мне, кто ты?» — хрипло выдавил он. Просто человек, вполне безобидный и не желающий тебе зла. И если ты всё ещё хочешь рассказывать, я буду слушать. Стрелок молчал. Ладно, я понял. Ты не успокоишься, пока я не попрошу тебя рассказать, сказал Браун. Вот я и прошу. Ты мне расскажешь про Тал. Теперь слова пришли сами. Стрелок даже сам поразился тому, как легко подбирает слова. Он заговорил. Поначалу какими-то вялыми, невыразительными рывками, но мало-помалу рассказ вылился в плавное, может быть, даже слегка монотонное повествование. В голове прояснилось. Его охватило какое-то странное возбуждение. Говорил стрелок долго, до поздней ночи. И Браун слушал, не перебивая. И Ворон тоже. 5 Он купил мула в Прайстауне, и когда они пришли в Тал, мул был ещё полон сил. Солнце зашло час назад, но Стрелок продолжал идти, ориентируясь поначалу на отблески городских огней в небе, а потом на неестественно чистые звуки кабацкого пианино, на котором играли «Хей «Hey Джуд». Дорога заметно расширилась, как река, вбирающая в себя притоки. Вдоль дороги стояли столбы с искровыми фонарями, но их свет давно умер. Стрелок уже и не помнил, когда закончился лес. Теперь он сменился однообразным, унылым пейзажем прерий. Безбрежные заброшенные поля, заросшие низким кустарником и тимофеевкой. Жалкие лачуги, зловещие брошенные поместья, хранимые сумрачными, словно погруженными в тяжкие думы особняками, где, несомненно, водились демоны. Покинутые всеми скособоченные хибары, откуда люди ушли либо по собственной воле, либо их вынудили уйти. Редкую хижину поселенца, оставшегося на месте, выдавало разве что одинокое мерцание точечки света во тьме по ночам, а днём — угрюмое, явно вырождающееся семейство, молча трудившееся на своём чахлом поле. Здесь в основном сеяли кукурузу, и ещё бобы или горох. Случалось даже, что какая-нибудь отощавшая коровёнка тупо таращилась на стрелка сквозь прореху в ободранной покосившейся изгороди. Четыре раза мимо проехали почтовые кареты. Две навстречу, а две — в ту же сторону, что и стрелок. В обогнавших его каретах почти не было пассажиров. В тех, что катили в обратную сторону, к лесам на севере. Народу было побольше. Иногда попадались и фермеры на своих шатких повозках. Они старательно отводили глаза, чтобы не встретиться взглядом со странником с револьверами. «Унылый, уродливый край!» С тех пор, как стрелок покинул прайс таун дождь шёл два раза, и оба раза как будто нехотя. Даже трава Тимофеевка была жёлтой и вялой. Эта страна не для жизни, разве что быстро пройти её и забыть. И никаких следов человека в чёрном. Но, возможно, он сел в карету. Дорога изогнулась дугой. Сразу за поворотом стрелок остановился и глянул вниз, на Таул. Городок расположился на дне чешевидной долины, поддельный самоцвет в дешёвой оправе. Кое-где горел свет. В основном огни сосредоточились там, где звучала музыка. Улиц вроде бы было четыре, три из которых шли под прямым углом к проезжему тракту, служившему одновременно и главной улицей городка. Может, тут есть ресторанчик? Сомнительно, впрочем, но вдруг... Стрелок прикрикнул на Мула «Пошёл!» Теперь дома вдоль дороги стояли всё чаще, но почти все по-прежнему необитаемые. Стрелок миновал крохотное кладбище. Заплесневелые, покосившиеся деревянные плиты утонули в буйно разросшейся без траве. А ещё через пять сотен футов стрелок поравнялся с изжёванным указателем с надписью «Таул». Краска пооблупилась, так что разобрать надпись на указателе стало практически невозможно. Чуть подальше был ещё один указатель, но стрелок так и не смог прочитать, что там написано. Дурашливый хор полупьяных голосов поднялся в последнем протяжном куплете: "Эй, жут". <пыт TV> Едва стрелок вступил в черту городка, Звук был мёртвым, как гудение ветра в дупле прогнившего дерева. И лишь прозаическое бренчание кабацкого пианино удержало стрелка от серьёзных раздумий о том, уж не вызвало ли человек в чёрном призраков, чтобы населить ими этот заброшенный город. Эта мысль вызвала у него улыбку. На улицах были люди. немного но были. Три дамы, все три в чёрных брюках и одинаковых блузах с высокими стоячими воротниками, прошли мимо стрелка по другой стороне дороги, подчёркнуто глядя в сторону. Их лица как будто плыли над неразличимыми под свободной одеждой телами, точно большие бледные шары с глазами. Мрачного вида старик в соломенной шляпе, крепко сидящий на самой макушке, наблюдал за ним со ступеней крыльца заколоченной бакалейной лавки. Худющий портной, занятый с поздним клиентом, на мгновение прервал работу и проводил стрелка взглядом. Он даже поднёс к окну лампу, чтобы получше разглядеть. Стрелок кивнул. Ни портной, ни клиент не кивнули в ответ. Он буквально физически ощущал, как их взгляды впились в кобуры у него на бёдрах. Пацан лет тринадцати и девчонка, то ли его сестра, то ли подружка, Перешли через улицу, помедлив какую-то долю мгновения. Прошли, поднимая ногами пыль, зависавшую в воздухе маленькими облачками. Здесь, в городке, фонари работали, но это были не электрические фонари. Их стёкла давно потускнели от толстого слоя масляного нагара. Кое-где фонари были разбиты. Была тут и платная конюшня, которая держалась, наверное, только тем, что через городок проходил маршрут почтовых карет. Сбоку от входа в конюшню трое мальчишек молча сидели на корточках возле поля для игры в шарики, начерченного в пыли, и смолили самодельные папиросы из кукурузных обёрток. Их длинные тени пролегли через дворик. У одного была шляпа со скорпионьим хвостом, лихо заткнутым за ленту. У второго — бельмона, вздутым, вылезающим из орбиты, глазу. На левом. Стрелок провёл мимо них мула и заглянул в сумрачные глубины конюшни. Единственная лампа еле-еле коптила. В её рассеянном свете вздрагивала и плясала тень. Долговязый, нескладный старик в комбинезоне, натянутом прямо на голое тело, поддевал громадными вилами большие охапки сена и размашисто, суханьем переваливал их на сеновал. «Эй!» — окликнул его стрелок. Вилы дрогнули, и хозяин с раздражением обернулся. «Себе поэйкай! У меня мул. Ах, хорошо тебе!» Стрелок швырнул в полутьму золотой, тяжёлую, неровно обточенную по краям монету. Она сверкнула и глухо звякнула о старые доски, посыпанные сечкой. Хозяин вышел вперёд, наклонился, поднял золотой, подозрительно покосился на стрелка — и, на мгновение задержав взгляд на его портупеях, кисло кивнул. «Надолго его оставляешь?» «На ночь, на две, может, больше». «У меня нету сдачи». «Сдачи не надо». «Стрелянные денежки», — буркнул хозяин. «Что?» а «Ничего», — хозяин подхватил издечку и повёл мула в сарай. «И почисти его хорошенько». — крикнул Стрелок вдогонку. — Приду, проверю. Старик даже не обернулся. Стрелок вышел к мальчишкам, что сидели у поля для шариков. Он ещё раньше заметил, что они наблюдают за их перепалкой со старым хрычом. Причём наблюдают с презрительным интересом. — Долгих дней и приятных ночей, — сказал Стрелок, пытаясь завязать разговор. — Нет ответа. «Вы, ребята, здесь, что ли, живете? В городе?» Нет ответа. Но парень со скорпионим хвостом на шляпе, похоже, кивнул головой.